И через час, как нам показалось, а на самом деле минут через пять, мы увидели освещенную лодку, медленно плывущую к нам и услышали сонный голос Гарриса, спрашивающий «Где мы?». поведение поведении Гарриса было что-то…